Виктор Муравьев Клеймо Вечности Читает Николай Прокофьев От автора Артефакт, чей путь проходит сквозь тысячелетия, становится молчаливым свидетелем великих перемен в истории человечества. От древних ритуалов Египта до промышленной революции, от падения империй до восстания народов, Каждая эпоха оставляет на нем свой след. Переходя из рук в руки, он не только меняет своих владельцев, но и наблюдает за тем, как изменяется сам мир, общество и его ценности. Это история о времени, о человеческой сущности, которая остается неизменной сквозь века, и о том, как великие идеи формируют судьбу народов и цивилизаций. Власть, стремление к величию и страх перед неизведанным переплетаются в этом путешествии через эпохи, отражая внутренние перемены не только в людях, но и в самом артефакте. Пролог «Я помню, как впервые увидел свет». Хотя свет, скорее всего, видел меня. Мастер, вырезавший меня из куска бирюзы и золота, был не умел, Но у него не было выбора. Его руки дрожали, и каждый удар инструмента отдавался в моей сердцевине, как предсмертный крик. Но я знал, я был создан не для красоты, а для силы. Я был ключом или замком или тем, что ждет, когда люди сделают свой выбор. Я вечен. Люди приходят и уходят, но их страхи остаются со мной. Я не злой и не добрый, я просто наблюдаю. Каждый раз, когда новая рука касается меня, я чувствую, как все повторяется снова и снова. Никто не учится, никто не понимает, но я вижу, я всегда вижу. И когда новые люди придут, чтобы снова разбудить то, что должно спать, я буду готов. Ведь я часть этого мира, но в то же время вне его. Я история, которую никто не хочет рассказывать, но все хотят услышать.